Глава 14. Клон-центр. Мик. Я издал свист шипения, которым в прошлый раз умудрился распугать слепней. В этот раз мне не пришлось выдумывать велосипед или как-то заставлять себя совершать несколько попыток. Всё получилось сразу и произвело эффект на слепней. Они моментально замерли, а спустя мгновение начали пятиться назад. Я двинулся к двери, шлёпая голыми пятками по полу. Но слепни от чего-то совершенно не оживились, услышав этот звук. Забавно. Раньше бы они моментально кинулись вперёд, а теперь продолжают отступать. Я вновь зашипел, и слепни заметно ускорились, прямо-таки забились в дальний угол всей толпой. Интересно, как я вообще этому научился? Чего меня в прошлый раз пробило так зашипеть? А впрочем, Вспомнил я, как слышал нечто подобное в городе, и каждый раз после этого шипения неизбежно встречал кошмаров. Так это что, я получается научился шипеть так, как эти самые кошмары, которых боятся слепние? Похоже, что так. Но как? Ах, впрочем, несложно догадаться. Меня ведь просто каким-то чудом вытащили в своё время с того света. Более того, именно на мне и тестировалась вакцина, которая не позволяла вирусу моментально изменять тело заражённого. Плюс, насколько помню, после того, как меня оцапнул кошмар, я довольно-таки долгое время жил. Иначе говоря, со мной неизбежно должны были произойти изменения, которые бы попросту меня как личность уничтожили, оставив в моём теле кровожадную тварь. Но этого не произошло. Быть может, всё же какие-то изменения произошли. Ведь были же прецеденты, когда я буквально чуял монстров. И вот теперь ещё без всяких проблем в усмерть запугал кучу слепней. Наверное, со мной что-то произошло, что-то во мне изменилось. И остаётся только молиться, чтобы эти изменения не прогрессировали. А хотя, сколько уже времени прошло? Думаю, если бы мутации продолжались, то уже давно бы я бегала за человеками, пытаясь их сожрать. И раз до сих пор этого не случилось, будем считать, что я в порядке. Во всяком случае, пока. Но в дальнейшем, когда появится такая возможность, нужно будет обязательно провести полную диагностику собственного тела и проверить, не прогрессирует ли мутация. Ну а пока Я приложил руку к сканеру, и дверь тут же ушла в сторону, позволяя мне наконец покинуть компанию забившихся в дальний угол комнаты слепней. В коридоре было пусто и тихо, вообще никого. Если здесь кто-то недавно и бродил, то явно куда-то удалился или же находится совсем рядом, но затаился. Я огляделся, повернулся вправо и зашагал по коридору. Двери, двери, двери. Коридор ими просто изобиловал, и так понимаю, за каждой из этих дверей есть комнатушка вроде той, из которой я только что выбрался. В центре ее стоит капсула, ну а вокруг капсулы замерли в ожидании слепни. Да, удружил, конечно, и Иеремия, дал воскреснуть в безопасном месте. Но все же, где же остальные мои друзья? Наверняка тоже здесь, лежат в своих капсулах, раздумывая, как выбраться из ловушки, или же смогли уже выбраться. Как бы ни пришлось мне сейчас обыскивать все эти комнаты, а их тут, как я понимаю, немало. Однако в этом необходимость отпала. На, сволочь! Звук удара, падения чего-то тела и легкий шелест закрывающейся двери. Я направился туда, откуда и слышался голос, слышались удары. Ага, на полу у двери лежит убитый слепень, мутировавший давным-давно, вон, наросты на глазах уже дебелые. Кто-то попросту раскороил ему башку, и этот кто-то явно находится за дверью, возле которой и валяется мёртвое тело. Я осторожно перешагнул дохлого слепня, под которым уже образовалась немалая лужа крови. Подошёл к двери и коснулся сенсора. Дверь тут же ушла в сторону, и я было собрался перешагнуть порог, как: "Ах ты, чёрт, ещё одна тварь!" Я едва успел увернуться от удара импровизированной дубинки, сделанной то ли из куска трубы, то ли из обломка стула. Как бы то ни было, спасла меня исключительная реакция. Если бы не она, Улёксы бы рядом с тем слепнем и ждал бы нового воскрешения. Но мне повезло. Овернулся таки. Так, тихо, тихо, успокойся. Я не слепень. Очередной удар мне удалось перехватить, зажав в руках дубинку. О, живой вроде, удивлённо произнёс безбровый лысый человек. Наверняка так выглядел и я сам. Да чего там, полный мой близнец, это сказал. За его спиной, в метрах в 4 вглубь комнаты, мне удалось рассмотреть ещё нескольких одинаковых лиц. Я опустил дубинку, и человек, напавший на меня, отступил. "Ты кто?" спросил он. "А ты кто?" хмыкнул я. "Дед пи кто?" ответил человек. Я первым спросил. Представляться вот так, не пойми кому, мне не хотелось. Мало ли кто здесь оказался помимо моей группы? А хотя, кто тут ещё может быть? Мик, сказал я. Глаз, ответил человек. Мы практически одновременно вздохнули. Свои. Помимо Шиндра здесь же обнаружились Диса, Строгов и Мундалабай. Остальные, похоже, всё ещё были в строю, что не могло не радовать. Выяснилась и вся сложившаяся ситуация. Захваченный нами клон Центр штурмовали Мары и Аоды. Вот только это были Аоды, находящиеся не под контролем и Еремии. Тогда кто они такие и кто их послал? Вряд ли это трофейные машины, которые сейчас находились в лагере, которых чинили и готовили к работе. Вряд ли Гарден отправил бы своих дроидов помогать Марам отбить у нас клон-центр. Так да чьи они? ответно вопрошался сам с собой Иваныча. Впрочем, до этой мысли я докатился уже давно, и уже сейчас ситуация под нашим клон-центром должна была измениться, или же Здесь точно все. Никто больше не заперт в комнате, поинтересовался я. Не, -е -е -е -е, покачал головой Строгов. Мы тут давненько, и в последний раз активировали клона минут 20 назад. Думаю, это как раз-таки твой. Я кивнул. Время совпадало. В последний раз я очнулся в капсуле как раз-таки около 20 минут назад. И что? Больше никого не появилось? уточнил я. Нет. покачал головой Строгов. "Ну и хорошо", кивнул я. "Значит, наши отбились". "Отбились?" удивился Строгов. "Вряд ли! Ты не видел, что там происходило? Дроиды пёрли на нас со всех сторон, да ещё и мары. А, кстати, дроидов таких в жизни не видел. А чего в них такого?" поинтересовался Диса. "Да странные они какие-то". Пожал плечами строгов, будто бы и самодельные, или как будто бы из разных частей собирали. Ауды обычные тоже были, но крайне потрёпаные. Так ещё и к тому же на них всякий хлам нацепили, по типу дополнительной брони. А меня вообще какая-то тварь непонятная завалила. Встрял Шендер. Верхнюю часть вроде как от обычного ауда, а передвигается на таких лапах что ли. Вместо рук клешни. Но ну, точно, самоделка, уверенно заявил Строгов. Таких друидов я вообще не видел и не слышал о них. Думаю, это машины Иваныча, сказал я. Иваныча жив ещё, поразился Строгов. А куда он с волочь такая денница? пожал я плечами. Но все не так страшно, думаю, сейчас у него появились другие проблемы и от нас он отстанет. И это какие же у него могут быть проблемы? Удивился Строгов. Он ведь как и мы ждет отправления конвоя, явно хочет захватить Мерского, пояснил я. А Фейтон сбросил сообщение, что очень скоро конвой выдвинется. Я попросил его сбросить Иванычу Дезу, что конвой может выйти из лагеря в любую минуту. Зачем? Иванович не захочет его пропустить и наверняка отправит всех дроидов, если они, конечно, его, на перехват. Будет дежурить возле лагеря и готовиться к нападению. Так что нашим остаётся только отбиться от маров. И, думаю, уже отбились. Раз до сих пор никто из наших больше сюда не попал. Ну, такое себе решение, хмыкнул Строгов. Отклон центра ты, допустим, их убрал. А с канвоем что теперь делать? Всё просто, усмехнулся я. Как я понял, вместе с охранниками в речной повезут и отремонтированных дроидов. Так что если Ивана черешится напасть, огрёбёт по полной. А если наоборот, вряд ли. Там слишком много дроидов, десятка 3, наверное. У него-то, знаешь, аоды серьёзные. Встрял Шендер, хрен завалишь. Ну, вот поэтому кто-то из нас отправится на подстраховку. Поможет конвою отбиться, если что. Ого, я, кажется, меж двух огней, хмыкнул Строгов. Не окажется, вместо меня ответил Диса. Мы можем взять под контроль аоды конвоя. Как так? удивился Строгов. "Фейтан помог", сказал я. "Хм, интересно", кивнул Строгов, "но нас не так уж и много. Да и против этих машин наше оружие, мягко говоря, неэффективное. У нас есть СВР", заметил Диса и повернулся ко мне. "Есть ведь?" "Ну, спрятали же", кивнул я. "Думаю, лежит там, ждёт нас". "Откуда у вас СВР?", изумился Строгов. Нашли, хмыкнул Диса. Ну что ж, задумался Строгов. СВЭ родна, да? Получается, много людей отправлять не имеет смысла. Остальные останутся на базе, будут держать оборону и Не совсем, не согласился я с ним. Что не совсем? не понял Строгов. Я не для того заставил Иваныча отвезти дроидов, ответил я. Ха, поясни. Уверен, что Иваныч бросит все свои силы на конвой, сказал я. И, и это значит, что на его собственной базе никого не будет, либо охрана будет минимальной. Ха, ты предлагаешь напасть на него? А почему нет? Его дроиды будут далеко, он не успеет их вернуть. Если мы ударим неожиданно, сможем застать его врасплох. Уверен, что всё управление дроидов замкнуто на нём. И уверен, что клон-капсула, если она у него есть, находится там же. Валим его, захватываем его дроидов, уточнил Шендер. Именно. А что? Мне нравится, хмыкнул Строгов. А уды нам пригодятся, ага. И если хоть что-то останется от тех, что охраняют конвои, их мы тоже приватизируем. И машины, заявил Строгов, проходцы нам тоже пригодятся. Естественно, кивнул я. Проходцы друйды мирский, если всё правильно сделаем, поедим с конвоем по максимуму. А если ещё и с Иванычем всё прокатит. Только один вопрос. Напомнила себе Шендер. На конвой пойдём с СВР. Я понятия не имею, что это, но судя по вашим возгласам, мощная штука. А вот с чем двинем на этого Иваныча? У нас ведь кроме гранат и винтовок ничего нет. Не думаю, что нам этого хватит. Если у него там хотя бы парочка таких уродов, что встретились мне, то придётся нам очень несладко. Не проблема, заявил Диса. Попрошу ребят подкинуть несколько М-гранат. Хоть они и дорогие, но куда нам деньги девать? Главное отсюда выбраться, а то связь не работает. Не прокатит, покачал я головой. Пока они купят, пока донесут, столько времени у нас может и не быть. К тому же, ты можешь гарантировать, что эти ребята нас не сдадут, и вместо М-гранат не нарвёмся на неприятности. Но «Ну, я вроде как уверен, что никаких проблем не будет, но вот что на это всё время понадобится это факт, прикинув, ответил Диса. Тогда можно попытаться выбить М-гранатой у Иеремии, предложил я. А вот если не получится, тогда уже о других вариантах будем думать. Кстати, Я рассказал в подробностях о случившемся между мной и Иеримеей в разговоре, чем озадачил всех присутствующих. Так, первым взял слово Диса. Допустим, можно поискать нужных нам людей в заповеднике. Получается, нужен либо ваяка, желательно офицер, либо кто-то из управленцев. Мик может занять любую из этих должностей. Так, Все дружно закивали, из чего я сделал вывод, что мои товарищи уже в курсе о наших с Дисой похождениях в заповеднике. Диса и рассказал. А вот что делать с врачом, меж тем продолжил Диса, я совершенно не представляю. Где его найти? Хотя тот факт, что врач может быть котехумином, значительно облегчает задачу. Может. предложил Шендер: "Всё в том же заповеднике кого-нибудь найдём". "Может", кивнул Диса. "Вот только очень в этом сомневаюсь. Если мары, как и колонисты Арматеха, так дрожат над лаборантами клон-центров, то я очень сомневаюсь, что у них остались нормальные врачи". Да и по сути в наше время врач это скорее ученый, а с ранами, болечками, до да переломами легко справиться медицинская станция в автоматическом режиме. В речном есть врач. Напомнил Шендер. Хорошо, конечно, хмыкнул Строгов, над чем-то размышляя. Вот только как его оттуда выдернуть. Ты хоть представляешь, сколько нам предстоит пролететь на проходце, чтобы добраться до Речного? А ведь ещё потом нужно будет проделать обратный путь. И гадам буду, без погони на хвосте нас не отпустят. А где находится заповедник? поинтересовался Шендер. Чёрт его знает, пожал я плечами. Но наверняка не менее далеко от Речного, чем наш лагерь. Так не о том думаете, прервал разговор Диса. Сейчас главное отсюда выбраться, затем решить вопрос с этим вашим Иванычем. Ну а потом уже будем разбираться с членами комиссии. Да и вообще, надо оно вам. От объём мерского отправим сигнал для ВКЭС и всё, дело в шляпе. Тоже верно, кивнул я. На том и порешили. Прежде чем строить планы побега, я вновь связался с Еремией и выбил из него схему, ну или карту называйте как хотите, здания. Именно по ней и был разработан план побега. Ну а пока мои с ней разбирались, принялся кленчить у Ии желанные гранаты, без которых идти на разборки к Иванычу просто было невозможно. Под шумок выбил еще и оружие и кепировку. мотивируя это тем, что нам еще надо заповедник вернуть назад в сеть, сделать его подконтрольной и Еремея территорией, и ведь прокатило, и Итаки согласился. Вот какой я красноречивый. Правда не обошлось и без ложки дегтя в этой бочке меда. И и принялся грузить меня на тему того, что мои подчинённые убили нескольких колонистов, и что они должны понести за это наказание. Однако пронесло. Вывернулся я крайне изящно, заявив, что ничего подобного не видел, не слышал и не знаю. И вообще, если мои подчинённые устроили подобный беспредел, почему от пострадавших нет претензий? Может, они сами виноваты и не желают педалировать эту тему. От маска-таки прошла, но ну, естественно я бы сильно удивился, если бы хоть от одного слепня поступила претензия, что мы его убили. Но и Еремия спускать все на тормозах не стал и назначил следственную группу. Но-но, ну -ну, удачи! Я уже прям представляю, как сыщики слепней идут по нашим следам и разматывают всю цепочку наших преступных дел, вскрывают одно убийство за другим. Планируя движение, мы решили заскочить ещё в некое помещение, именуемое на схеме как склад. Ну а что? Вполне возможно, что там найдётся что-то ценное или хотя бы полезное: одежда, оружие, всё что угодно, лучше палок и труб, которые у нас имелись. Всё пошло как по маслу. В коридорах нам встречались редкие слепнеи, непонятно каким чудом сюда попавшие. Впрочем, я догадался, кто они. Скорее всего, ранее это были обычные люди, которые ожили в клон-капсулах, умудрившиеся вырваться из комнат и которых наверняка успели цапнуть слепнеи. Вследствие чего эти бедолаги тоже заразились и вот бродили теперь по коридорам клон-центра. В пользу этой версии говорило то, что они здесь явно давно. Мутация уже зашла довольно-таки далеко, и от человека в них мало что осталось. Помимо одиночных слепней, нам встретилась и небольшая их группа. Однако сражаться с ней не пришлось, как и в прошлый раз, я их спугнул своим шипением, чем немало удивил соратников. Короткий диалог на эту тему завершился выводами, к которым я пришёл и сам. Наконец мы добрались до склада. К сожалению, оружием здесь нам разжиться не удалось. Зато хотя бы одежду и обувь нашли, что уже неплохо. А то я слабо представлял, как бы мы добирались до своей базы или удерживаемого нашими друзьями клонк-центра, находившегося чёрт знает где, будучи легко одетыми. Замёрзнем ведь прежде чем дойдём. Но теперь эта проблема отпала. Пусть и не ахти какая, но всё же тёплая одежда нашлась. А вот затем нам повезло. Строгов решил вломиться в одну из служебных комнат, и к нашему счастью, выбрал он подходящую. Именно здесь находился пункт охраны и наблюдения. Потратив не так уж много времени, мы смогли вскрыть находившиеся здесь шкафчики и обзавелись оружием и амуницией: пара бронежилетов, три пистолета с запасной обоймой к каждому, два дробовика. А ещё обнаружились сухпайки. Было их немного, и были они крайне отвратительного качества и вкуса. Однако мои голодные соратники, проточавшие в этом заведении несколько часов, умели трофей за милую душу и в считанные секунды. Теперь вообще все отлично, и не замерзнем, и в случае неприятной и непредвиденной встречи будет чем встретить противников. Конечно, к серьёзному бою мы были не готовы, но отбиться от монстров, дать отпор марам, мы сможем, что уже хорошо. Вооружившись, мы таки двинулись на выход, а всего минут через 5 оказались на крыльце клон-центра. Какой кайф! Сделав глубокий вдох, произнёс Шендер: "Не думал, что буду так радоваться просто тому, что вышел на улицу". Не говори, хмыкнул Диса. Ну что, двинули? спросил я. Так, стоп, остановил меня Диса. Думаю, нужно разделиться. Разделиться? не понял я. Кому-то нужно забрать оружие из тайника на станции, пояснил Диса. Кто-то должен отправиться на нашу базу и взять проходивец. На нём поедем перехватывать конвои. Но ну, остальные дуют в наш клон-центр, собираются и штурмуют базу Иваныча. Тогда так, предложил я. Ты идёшь к станции, я передал Дисе дробовик. Только не ломись сразу внутрь, вдруг там оставили засаду, предупредил я. Меня там положили, но не думаю, что они всё ещё там, покачал головой Диса. Но хорошо, я тебя понял. А я сейчас свяжусь с нашими и скажу, чтобы отправили кого-то на нашу старую базу за проходцем. Вот только кого? Пусть Кузьма идет, предложил Строгов. Если все получится, то он сможет легко взломать проходцы конвоя и забрать их. Окей, легко согласился я. Ну а раз так, все остальные идем к нашим, готовимся и на штурм базы Иваныча.